Генерал предложил товарищу-капитану сесть, разрешил курить, попросил секретаршу принести чаю и завел беседу, которая довольно быстро вывела Котова из пофигического транса и погрузила в состояние тревожного замешательства. Генералу, видите ли, было очень интересно, как товарищу-капитану служится». Котов знал за начальниками такую манеру. «Беседуешь с подчиненным ласково, а в это время одним пальцем его личное дело перелистываешь и глядишь исключительно в бумаге. Внушает!» Только вот личного дела на генералском столе не лежало. Лежала невыносимо косноязычно-докладная о проверке состояния подсобного свиноводческого хозяйства. Котов вверх ногами читал бегло, как любой сыскарь, да и та в стороне. Котов не понимал, чего от него хотят, ждал подвоха и нервничал. Потом устал нервничать и попробовал расслабиться. Тут подвох и наступил. «Э, — Что же ты, капитан, этого отморозка так неаккуратно? — спросил генерал. — С перепугу? Котов очень натурально вздохнул. «Он шмальнул, я в ответ рефлекторно». «Рефлекторно? Это я понимаю», — заверил генерал. «К сожалению, закон не всегда понимает». Котов сделал удрученное лицо. «Но ты бы хоть патрон ему нестрелянный в один ствол засунул, что ли? Не мальчик ведь?» Котов снова вздохнул на этот раз от души. Но и...» Генерал смотрел на Котова, прищурившись, и ждал ответа. Котов думал, пофиг ему или не пофиг. Полчаса назад это был не вопрос для него, но сейчас разочарование в жизни немного подрассосалось. Возможно, генерал подарил капитану призрачную надежду на то, что Котов хоть кому-то может быть и нужен, или просто надоело с утра до ночи, Ощущать себя таким разочарованным. — Ну, во-первых, — сказал Котов, Глядя мимо генерала прямо в докладную о свиньях, На выстрел ребята быстро прибежали, А я в луже валялся и пока вылез из нее, А во-вторых, вот не захотел я, и все. — Почему? — Да потому что вор должен сидеть в тюрьме. Сколько украл, столько и должен на все деньги. А Вовик года через три вышел бы. И не ворон был, а разбойник. — Ну, предположим, не через три, а минимум пять. — Какая разница, товарищ генерал? Котов поднял на начальство честные глаза. — Ну, если без протокола никакой, — с подкупающей легкостью согласился генерал. — Хорошо. — Допустим, ты на подлог не захотел идти из принципа, а эти твои ребята, они почему не захотели тебя прикрыть? — Извините, товарищ генерал, — произнес Котов вкратчиво, — может, лучше у них спросить? — Меня твое мнение интересует. Котов потупился. Еще несколько месяцев назад он бы наврал генералу такого... Даже не с три короба, а с четыре мусорных бака. — Думаю, я им надоел, — сказал Котов. Все-таки ему оказалось пофиг. Секунду-другую генерал молчал, потом выдвинул ящик, пошарил в нем и шлепнул на стол личное дело. Котов читать не стал чье. Уж не инспектора Лейстрада, наверное. — И как же-то ты умудрился! — спросил генерал. — Ну, ничего дурного не написано. Тут написано, что ты способный парень. — Хм, это же бумага. Ты не крути. — У меня личные проблемы, — выдавил Котов. — Это оказалось трудно выговорить, безумно трудно. Котов и представить не мог, до какой степени. — Ну да, ты пьешь, — сказал генерал. Котов втянул голову в плечи. «Но если сотрудник запил, это само по себе невеликая беда. Вопрос в том, из-за чего сотрудник квасит. А если сотруднику еще и внезапно расхотелось служить? Вот я и спрашиваю, что стряслось, парень?» Котов все думал, как бы не ответить или порезче, чтобы разговор быстро закончился. Когда генерал повторил вопрос, и то, каким образом он его переиначил, капитана пробрало до костей. — Ты знаешь, что у тебя стряслось? — У меня с личной жизнью, — пробормотал бескураженно Котов. — Знаешь, что? Котов смотрел генералу прямо в глаза и обалдевал. Генерал то ли пытался гипнотизировать его, то ли хотел передать ему нечто безумно важное этими ударениями и акцентами, намекнуть или нет. — Я точно не знаю, товарищ генерал. Взгляд генерала уже переменился. Котова даже сомнение взяла, а вправду ли раздалось невероятную секунду назад. Теперь генерал смотрел на капитана скорее с глубоким сожалением, как и следовало обозревать непутевого сотрудника, внезапного расхотевшего служить. — Ладно, — сказал генерал и легонько вздохнул, чем вовсе Котова добил. — Ты, вот что, капитан, иди пока служи, хорошо служи. А когда узнаешь, в какой переплет угодил с личной жизнью, Доложишь лично мне. Не форсируй события, Веди себя крайне осмотрительно, по ночам особенно. Приготовься к тому, что ночью в полнолуние Может произойти нечто странное. Возможно, тебе придется защищаться. Поймешь, в чем дело, приходи. Требуй встречи в любое время. Считай, это мое задание тебе. Теперь свободен. Э-э-э... Котов медленно поднялся, он был совершенно ошарашен. Больше сказать пока не могу, свободен, повторил генерал, сгребая обратно в ящик личное дело. Котов вышел из управления, слегка пошатываясь, и направился прямиком к ближайшему винному магазину. Ноги переступали сами по себе, глаза смотрели в никуда. Таким вот расфокусированным взглядом капитан и прочел объявление, наклеенное на водосточную трубу. «Могу охуеть недорого!» И отрывная борода с телефонами. Котов ощутил непреодолимое желание схватиться за сердце. Он тоже мог. Более того, он это сделал только что у генерала в кабинете. Но уже же не расклеивал объявлений, рекламируя свои недюжинные способности, и не просил оплаты, пусть небольшой. — Вот она, Белка, — подумал Котов, — напрыгнула. — Странно, так не должно быть. Я же с утра сегодня похмелялся. Значит, у меня... «Крутая белка!» И дико испугался. Впервые в жизни он понял, Каков настоящий животный ужас, Парализующий тело и волю. Страх осознания того, Что ты еще не полностью сумасшедший, Но уже почти. И с минуты на минуту... Ох, ебанешься в конец. Мир перед глазами плыл и двоился. Котов шагал сквозь него по инерции. На следующей трубе обнаружилось аналогичное объявление. Висело оно повыше, наклеенное не поверх гофра, а на гладкую часть трубы. «Помогу похудеть!» — прочел Котов. «Просто на гофре некоторые буквы замялись». Котов хохотал так, что его забрали в милицию.